Ещё в жизни в моём сознании ещё довольно шатком афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который твёрдо вызубрил наизусть. Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование, и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий. Я заметно охладил к занятиям в училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам: от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое, горячее нетерпение. Как прожито почти 20 лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного. А что я мог разрушить? Только самого себя. Перейдя в высший класс училища, я обрёл право носить шпагу. При мундире я надевал парадную треуголку. Но выходя в свет,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 Телефон 24-96. Только виноградные вина. Мне даже самому интересно теперь писать об этом. А все началось с венка для покойника. Девятнадцатый век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира. На улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, В квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть фильмы. Наконец в домах возникло и паровое отопление. Так что прогресс человечества не топтался на месте. Россия энергично сближалась с Францией, она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не пугалась Японии.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 давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту. Мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был помнится очень жаркий день. Всё плавилось в зное булыжных мостовых. Венок, кстати, громадный, оказался старым. Пока я тащил его на себя от фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от правоведения до пале-рояля. Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении, испившие из трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, неспособные отличить карандак от вёрстки. Наконец, фронтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал куда надо. Но На убогой койки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 Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высокочтящие и бескорыстные служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств. Толстяк заплакал. Я никогда ещё не видел столь бурных слёз, они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо. Ах, как это благородно, сказала она, обнимая меня. После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыхание телег, матерная брань гужбанов и возчиков, а венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорее от него избавиться. А куда мне его возложить, спросил я. Вали на дохлятину, сказал Толстяк Смаркайс. С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я ещё сказал при этом: "Какая утрата для нашего искусства, правда?" Толстяк согласился, что утрата для России ужасная. "Садись, Чижик, выпьем рюмку, выпьем две". Он вложил письмо в конверт. Поверх коево уверенной рукой начертал без запинки адрес. Краем глаза я прочитал: Ищите в сопёрном переулке дом, где продаются булки, квартира сороковая для мадам Е. Б. Роковая. Обратный адрес: Пале-Рояль. Ничего от прошлого не жаль. Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щиляковым, То всяк большим как лопата языком увлажнил почтовую марку. "Беда со мною", сказал он вдруг. "Я её стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим. Так бросьте её неверную", посоветовал я. Щиляков щедро раздел вино по стаканам. "Я тебе не о жене, а о литературе". Это женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь? Так вы писатель, восхитился я. Грешин, скромно ответил Щеляков. При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели. просунувшись головой в мой венок, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас сволочами. «Без меня пьете!» И сам двинулся к столу, развиваясь с траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано «Нет, ты не умер, ты всегда живешь в наших сердцах». Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул венок в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскрешивший опохмелив себя шампанским, снова опачил сном праведника. А кто это такой, спросил я писателя. Капиталист, типичный кровосос, издатель. Я с недоверием глянул на рваные носки капиталиста, из которых торчали грязные, заскорузлые пальцы голодранца. «Дыркам не верь!» — пояснил Щеляков. «На этом мерзавце начет в миллион рублей. Если он столько задолжал, так подумай, сколько же людей он ограбил и скольких разорил. Плюй на него, плюй! Перед нами издатель газеты «Эхо сезона». Опливав пьяного с ног до головы, мы, тоже не очень трезвый, выкатились из пальер рояля на улицу. Щиликов поцеловал меня. "А что ты ведёшь себя не так, как все нормальные люди?" Я не понял его. "Ведь естественно, что при виде стояющего покойника надо бы тебе бежать без оглядки. Прости, я ведь наблюдал за тобой. Ты даже не удивился. Мало того, ты ещё и чокнулся с этой падалью."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 Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, сгробастав писателю за воротник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывает в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро. Затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котеллок и тросточку, скатился необятный бегемот с челикоф. Внизу я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку, которая уцелела в завалах моего архива. "Только виноградные вина", провозгласил он. "Зато у Пашу мы встретим самое благородное общество Петербурга".